Пример показала Сюзанна, которая съехала вниз, используя волокушу как санки. Она выбрала место, где северо-западный конец от Слейн исчезал под снегом, а потом склон был не таким крутым. Спуск оказался коротким, но не гладким. Миновав три четверти пути, она наткнулась на валун, прикрытый корочкой снега вывалилась из волокуши и добралась до расчищенной дороги после пары неуклюжих кувырков, захлебываясь от смеха. Волокуша перевернулась, включила черепаху, вы понимаете, и все их снаряжение разлетелось во все стороны, от забора до обеда. Роланд и Иш спустились следом. Роланд сразу же наклонился над ней, определенно тревожась, Иш озабоченно обнюхал ее лицо, а Сюзанна все продолжала смеяться, как и старикан. Папа Моус сказал бы, что смех у него такой же веселый, как лента на шляпе моего папаши. Я в порядке, Роланд. В детстве катаясь горок так падала, что мало не покажется, будь уверен. Хорошо то, что хорошо кончается, согласился Джо Коллинз посмотрев на Сюзанну здоровым глазом, чтобы убедиться, что она действительно в порядке. Потом начал собирать их рассыпавшиеся вещи, наклоняясь через палку. Седые волосы падали на розовое лицо. «Нет, нет». А Роланд протянул руку, чтобы остановить его. «Я все сделаю сам, а не тот, и шлепнешься на свои тидли». Старик захохотал, и Роланд присоединился к нему, Из-за дома опять донеслось громкое ржание, словно лошадь возмущала все это веселье. Шляпнешься на свои тидли. Да, это хорошая шутка. Я понять не имею, что такое тидли. Однако шутка хороша, это точно. Он принялся стряхивать снег с пальто Сюзанны, сшитого из оленьих шкур тогда как Роланд быстро собрал рассыпавшиеся вещи и сложил на волокушу. Иш помогал, принеся несколько завернутых в шкуру кусков мяса и укладывая их в задней части волокуши. «Да чего умен этот маленький зверек?» восхищенно воскликнул Джо Коллинс. «Он у нас настоящий путешественник и надежный друг», согласилась Сюзанна. Теперь она радовалась тому, что они сделали остановку на Отслейн. Ни на что бы не променяла знакомство с этим добродушным стариком. Протянула правую руку в неказистой рукавице. «Я Сюзанна Дин из Нью-Йорка, дочь Дэна». Он взял ее руку, пожал. Сам он был без перчаток, и хотя пальцы скрючило артритом, хватка оставалась крепкой. «Из Нью-Йорка, говоришь? Что ж, когда-то я там жил, а также в акране, Амаки сан франциско сын Генри и Флоры, если тебе это важно». «Так вы с американской стороны?» – спросила Сюзанна. «Да, господи, да. Только как давно это было? Вы, наверное, скажете в делах». Его здоровый глаз блеснул, а незрячий продолжал безо всякого интереса разглядывать снежные просторы. А кем можете быть вы, друг мой? Я называю вас своим другом, как назвал бы любого, пока тот не доказал бы, что он мне не друг. А в этом случае я познакомил бы его с Бесси. Такое имя я дал своей палке. Роланд улыбался во весь рот. Ничего не может с собой поделать, подумала Сюзанна. Роланд Дискейн из Гелиада, сын Стивена. «Гиллиад! От изумления здоровый глаз Коллинза округлился. «Это же название из прошлого, не так ли? Из тех, что встречаются в книгах. Святой Петр, да вы должно быть старше самого Бога!» «Некоторые могут сказать, что да», — согласился Роланд, продолжая улыбаться, может, не столь широко но тепло. «Это ты маленький дружок!» Старик наклонился. Из кармана достал еще две карамельки. Одну красную, вторую зеленую. «Рождественские цвета!» Подумала Сюзанна, вновь испытав дежавю. Чувство это промелькнуло и исчезло. «Как тебя зовут, маленький дружок? Что они кричат, если хотят, чтобы ты вернулся домой?» а? Он больше не говорит, хотя раньше и говорил. Вот что хотела сказать Сюзанна, но прежде чем успела закончить фразу, ушастик путаник ответил старику. «Эш!» Ответил ясно и отчетливо, как и в те времена, когда с ними был Джейк. «Хороший малыш!» Похвалил его Коллинс и бросил карамельки в пасть ыша, А потом вновь протянул узловатую руку, а ыш поднял ей навстречу лапу. Они обменялись рукопожатием хорошо встретившись неподалеку от пересечения от Слейн и Тауэр Роуд. «Будь я проклят», — выдохнул Роланд. «Так, в конце концов, мы все будем, я полагаю, с или без луча», — прокомментировал Джо Коллинс, отпуская лапу Уиша. Сегодня. А сейчас я скажу, что мы все должны пойти туда, где тепло, и мы сможем посовещаться за чашечкой кофе. А у меня есть, все так. Или за котелком, или... Я могу даже угостить вас яичным коктейлем, если кто хочет. Он очень даже ничего, особенно с капелькой рома. Ну, кто знает... Я уже лет пять, а то и больше не чувствую ни вкуса, ни запаха. А воздух дискорни что-то сделал с моими вкусовыми сосочками и носом. Так что скажете? Вновь его здоровый глаз блеснул. Я скажу, что звучит очень даже неплохо, ответила Сюзанна. И редко ее голос звучал так искренне. Старик дружески хлопнул ее по плечу «Хорошая женщина! Что бесценная жемчужина? Не знаю, Шекспир это или Библия, или комбинация... Слушай, Липпи, ну что случилось с твоими глазами, а? Куда, по-твоему, мы направлялись?» И тебе не терпелось познакомиться с нашими гостями, да?» Он уже не говорил, а ворковал, как обычно случается с людьми, которые долгое время живут в одиночестве, не считая одного или двух домашних животных. Его лошадь неуверенно подошла к ним, и Колинс обнял ее за шею, похлопал с любовью, но Сюзанна подумала, что за всю жизнь никогда не видела более уродливого четвероногого. При виде этого существа часть хорошего настроения сразу же улетучилась. Липпи была слепа не на один глаз, а на оба. И худа, худа как жерть. При ходьбе кости болтались взад-вперед под покрытой коростой шкурой. И Сюзанна даже подумала, что какая-нибудь из них вылезет наружу. На мгновение ей вспомнился черный коридор под замком Дискордия. Хлюпающие звуки... Которые издавала преследующая их тварь и кости. Все эти кости. Эти мысли, должно быть, отразились на ее лице и не укрылись от Колинза. Так что заговорил он, чуть ли не оправдываясь. Она, конечно, старая и уродливая, и я знаю. Но когда вы доживете до ее лет, я сомневаюсь, что будете бы стать на многих конкурсах красоты. Он вновь похлопал лошадь по худой и шелудивой шее, затем схватил за редкую гриву, словно хотел вырвать остатки волос, хотя Липпе не показала что ей больно, и развернул ее, чтобы она оказалась головой к дому. Как только он это сделал, с неба упали первые снежинки надвигающиеся пурги». Пошли, Липи, ты, старая говнопалата, пожирательница седа, чучело ходячее, четвероногая прокаженная. Разве ты не чуешь снег в воздухе? Потому что я чую, а моя тнюхалка уже давным-давно отправилась на юга, отдыхает, понимаешь <связать> Он повернулся к Роланду и Сюзанне. Я надеюсь, вы хотя бы частично одобрите мое кулинарное мастерство. Очень надеюсь, потому что, думаю, пауржить будет дня три. Ага, пройдет минимум три дня, прежде чем вновь покажется демоническая луна. Но мы хорошо встретились, я готов под этим подписаться. По праву и по крови. «Вам просто не нужно судить о моем гостеприимстве по истощенности моей лошади. Вот так!» «Надеюсь, что так!» Подумала Сюзанна, и по ее телу пробежала дрожь. Старик уже отвернулся, но Роланд в недоумении посмотрел на нее. Она улыбнулась и покачала головой, как бы говоря. «Это ерунда!» И, разумеется, так оно и было. Она не собиралась признаваться стрелку, что от одного вида несчастной животины с катарактами на глазах и торчащими сквозь кожу ребрами у нее бежал мороз по коже. Роланд никогда не называл ее глупой гусыней, и, видит бог, она не собиралась давать ему повод. А потому... Словно подслушав ее мысли, животина обернулась и продемонстрировала Сюзанне несколько оставшихся зубов. Глаза Липпи напоминали две обрамленные гноем затычки, торчащие из головы над ее печальной улыбкой. Она заржала, будто говорила Сюзанне. «Думай, что хочешь, Галка, а я еще долго буду здесь. И после того, как ты уйдешь своей дорогой и умрешь своей смертью». В этот самый момент порыв ветра бросил им в лицо снег, загудел в кронах хвойных деревьев, ветви которых гнулись под тяжестью уже лежащего на них снега. Завыл под карнизами маленького дома Колинза. Затем начал стихать, на мгновение вновь набрал силу, издав короткий, тоскливый крик, почти что человеческий.